и вызывали такой же интерес, как инопланетяне. Английские клубы подавляют солидные рестораны помпезным фасадом, но пасуют перед изысканной кухней, зато там бродит невидимый дух избранности. Вступают туда по рекомендации. Члены клуба, уминая скучные, как тоска вдовы, ростбифы приветствуют друг друга из-за столов изысканно помахивая пальчиками, перекидываются шутками, и все это создает атмосферу чарующего интима. У массивных, облезших дверей от Энеума торчал импозантный швейцар, отворявший дверцы у подлетавших лимузинов, с сильными мира сего. В библиотеке, обложенной со всех сторон полками с фолиантами в софьяновых переплетах и подшивками старых газет, в честерфилдовских креслах небрежно возлежали сэры и пэры, задумчиво потягивая из рюмок порт и хрустя костями, в том числе и собственными. Там мы приобщились к скотчу, а затем проследовали в общий зал, где я съел до ума помрачения вываренную рыбу с еще больше вымученной вареной картошкой. Ответное приглашение в ресторан «Скотс», приют почитателей рыбы, жареная комбала. В СССР ее одноглазую глубоко презирали, а в Англии высоко ценили. Под бутылку шабли. В те юные годы меня еще не развратили тонкие вина. Но о шабли я уже был наслышан благодаря приверженности к нему Чехова, Антон Палыч. Рандеву стали ритуальными. не слишком плодотворными, но полезными и приятными для обеих высоких сторон. Однажды после очередного ленча Дик Кроссман неожиданно пригласил меня к себе домой. Основная его резиденция была в городишке Бенбери. В Лондоне находились апартаменты для работы. Обстановка в квартире укрепила меня в мысли, что талантливые люди в Англии и везде имеют сходные склонности создавать свой индивидуальный стиль, то бишь не набивать дом сверкающими белыми комодами, кроватями из красного дерева, пригодными для плац парада, хрустальными горками, забитыми саксонскими и веджевудскими сервизами и прочим китчем. Нет, талантливо и медленно и любовно заполняют свою обитель тем, на что неприхотливо падал глаз в течение жизни – Старый секретер, дегеротипы в рамках прошлого века, потертые, но весьма симпатичные подушки на кривоватом кожаном диване, ампирные канделябры, неожиданные кружева на китайском столике и, конечно, необъятные полки с книгами. Атмосфера не создавалась нарочито, словно по последнему журналу о домоустройстве, и тихо и незаметно так прорастает трава. на прославленных газонах. И Кроссмана задел коммунизм. Он рассказывал мне, как в разгар сталинских репрессий 30-х годов его возлюбленная британская коммунистка умоляла его уехать вместе с ней в коммунистический рай, в Советскую Россию, и только здравый смысл удержал его от этого. Естественно, она исчезла навсегда. Видимо, отправили в лагерь или расстреляли по подозрению в шпионаже, заметил он грустно. А ведь было время, когда я хотел вступить в компартию, как писал Игнацию Силоны: в конце концов в мире останутся лишь коммунисты и бывшие коммунисты. Силоны зрел в корень. Именно так и получилось в переформенной России. Иногда я с ужасом ловил себя на том, что согласен с его социал-демократическими ересями. Но одно дело, когда критика СССР исходила из уст врагов марксизма и коммунизма, вроде зловредных тори, верных слуг капитала, другое дело суждение человека, самого прошедшего через печальные круги иллюзий и разочарований, и отвергшего Бога, на которого молился. однажды он принес на встречу четыре маленькие книжки сказок биатрисы поттер в англии она